ради дочери, которая, быть может, появится после этой агапевесы. Но если она, эта дочь, будет такой же чужой и далекой, какой была сама Годейра, то стоит ли жить? И что это за жизнь полная ненависти? В ней нет места любви. Я ненавижу мужчин. «Ненавижу Атоссу, не люблю Антагору, презираю рабынь, равнодушно посылаю на смерть амазонок». И тысячу раз права Лота, только что сказавшая, «Я родилась среди людей». Стало быть, мы не люди? Лота это хотела сказать, только не осмелилась. «Нет, подожди, Гудера, мысленно сказала сама себе царица. У мазонок есть сильная любовь. К кому? К лошадям. Значит, лота мыслит верно. Мы на уровне животных. Любим только лошадей и больше никого. Погоди, Годейра, а подруги? Разве мы не любим своих подруг? Взять ту же лоту. Я люблю ее больше всего. Люблю? Ложь. Когда я погибала в битве под Амисом, она рискуя жизнью спасла меня. А что происходит теперь? Подруга на краю гибели. А я упрекаю ее в том, что она не животное. Полно. Хватит. Я помогу тебе, Лота. Я спасу тебя, подруга. Годеира протянула руку. Дотронулась до склоненной головы лоты. Та вздрогнула, подняла лицо. В ее глазах та же решимость, что и прежде. — Ты думала, как можно спасти его? — спросила Годейра. — Да. Настанет последняя ночь. Ты будешь следить, как убитых мужчин будут бросать в воду. — Антагора тоже? она будет с храмовыми. Дальше я принесу своего последним. Он не будет задушен, но ты не заметишь этого. Лико прекрасно ныряет и выплывет на том берегу. Надо подумать. Я буду молить богов, чтобы они даровали тебе дочь. Помоги мне. Затея твоя безумна лота, но я не могу отказать. Да будет так. Лота бросилась к царице и обняла ее. — Отпусти. Ты знаешь, я не люблю нежности. Греби к берегу. Слышишь? В долине звучат флейты и пектиды. Пойдем к девам. Будем петь, танцевать и пить вино. Будем славить Диониса и Вакха. Сегодня последний день. — Пойдем, царица. И да будет этот день не последним днем нашей любви. Ты сумасшедшая, Лота. Пусть помогут нам боги. Долина, залитая ярким солнцем, пестрела разноцветием одежд. Она была наполнена музыкой, песнями. Горели костры, готовилась еда — Служанки ходили по лугу с амфорами на плечах и разносили вино. Подвыпившие амазонки сбросили свои хитоны. Где-то в кустах звучит боевая песня амазонок. Медью воинской блестит, весь оружием убран, дом, арею в честь. Шлемы тут, как жар, горят, с хвостами белыми на них. Гефесту в честь. Ряд там бронзовых кольчуг, медных поножей ряды. Битвы ждут. И халкидский здесь булат, пояс, перевес и щит. Готово все. Идут Гадейра и Лота по лугу. Приветствуют их амазонки. Зовут к своим кострам пить вино, петь песни, плясать. После полудня утомленная и слегка пьяная Годейра возвращалась в шатер. Трутень проснулся и ждал ее. Амфора лежала на боку пустая. Он протянул к ней могучие в узловатых мышцах руки и что-то начал говорить.